Сахар зло. Главным виновником атеросклероза коронарных артерий является не жир, а сахар. Такую песню дружным хором спели все участники саммита по здоровому сердцу 2015 года. Привычный нам с самого детства белый сахар-рафинат состоит из глюкозы и фруктозы. Я влияние глюкозы на выработку инсулина и развитие целого букета заболеваний мы уже подробно поговорили. Теперь хочется несколько слов сказать о другой половине фруктозе. Как оказалось, именно она заставляет печень накапливать жир наиболее эффективно. Все моносахариды действительно могут в буквальном смысле превращаться в жир. Есть такой процесс, как де novo липогенезис. DNL То есть липогенез. Грубо говоря, это и есть процесс превращения глюкозы в свободные жирные кислоты. В начале все углеводы трансформируются в печени в гликоген. Это вещество является связкой молекул глюкозы и поэтому условно считается сложным углеводом. Он нужен, чтобы в случае, если уровень сахара в крови резко снизится во время интенсивной тренировки или голодовки, расщепляться и восполнять запас глюкозы. Но когда эти запасы, депоны гликогена в мышцах и печени будут переполнены, а вы всё равно будете продолжать употреблять углеводы, то часть их будет уже трансформироваться в жир. Почти каждая клетка в нашем организме умеет использовать глюкозу для получения энергии. Но никакие клетки не умеют использовать для этого фруктозу. Если молекулы глюкозы могут рассеиваться по всему организму для использования в качестве энергии, то молекулы фруктозы превращаются в управляемые ракеты, летящие в печень. Когда фруктоза попадает в наш организм, она, в отличие от глюкозы, может метаболизироваться только печенью. Фруктоза же преобразуется в жиры без ограничений, и даже инсулин для этого не нужен. Чем больше мы потребляем фруктозы, Чем интенсивнее происходит этот процесс. Камень в огород тем, кто с завидным упорством утверждает, что яблочки с апельсинами можно есть в любом количестве. Там, дескать, натуральный безвредный сахар. Чрезмерное увеличение фруктозы может увеличить DNLH в 5 раз, а замена глюкозы на такой же объём фруктозы увеличивает прирост жира в печени на 38% в течение всего 8 дней. Именно это ожирение печени имеет решающее значение для дальнейшего развития резистентности к инсулину. Тот факт, что переедание фруктозы может вызвать резистентность к инсулину, был известен ещё в 1980 году. Учёные провели эксперимент. Здоровым участникам исследования давали избыточную фруктозу, соответствующую тысячам калорий в день. И результаты показали ухудшение их чувствительности к инсулину на 25%. И это после 7 дней эксперимента. Тем, кому давали дополнительные 1000 калорий глюкозы в день, не показали подобного ухудшения. Со временем формируется серьёзная патология под названием неалкогольная жировая печень. И, кстати, это заболевание было практически неизвестно врачам вплоть до 80-х годов. Начало эпохи засахаривания населения. Плюс ко всему, чрезмерное потребление, казалось бы, такой безобидной фруктозы, черевато повышенным риском развития подагры у мужчин, импотенцией и рядом других неприятностей. Поскольку фруктоза является разновидностью моносахаров и присутствует в рационе человека с древнейших времён, не стоит от неё полностью отказываться. Наш организм научился перерабатывать и использовать довольно небольшое количество фруктозы. Это не означает, что он способен трансформировать в энергию неограниченное её количество без негативных последствий для здоровья. При этом мы должны всегда помнить первый принцип токсикологии: всё яд, и всё лекарство, то и другое определяет доза. Итак, хотите конкретно Давайте говорить конкретно. Непосредственный вред организму, наносимый избыточным количеством углеводов. Удивительно, но не все больные сахарным диабетом полностью осознают, что является главным виновником этого заболевания. Большинство из них продолжают употреблять сахар. Сахарный диабет имеет инкубационный период продолжительностью в 20 лет. Это значит, что как только в мало развитые страны завозят сахар и другие рафинированные углеводы, то через двадцать лет там развивается эпидемия сахарного диабета. Сахар повреждает сосуды. Свою разрушительное действие он осуществляет непосредственно путем гликирования эндотелия сосудов, а также опосредованно через инсулин. В результате эндотелий сосудов воспаляется и разрушается. А мышечный слой сосудистой стенки утолщается. Ригидные и воспалённые сосуды являются пусковым звеном для развития артериальной гипертензии, атеросклероза, инфаркта и инсулина. Сахар поощряет холестериновый хаос. Он понижает уровень хорошего холестерина и повышает уровень плохого. Масло в огонь этой патологии подливает инсулин. Сахар приближает и усугубляет старческое слабоумие. Как же тяжek уход за такими больными. Я обычно интересуюсь, не было ли такой больной сладкоежкой. И ответ, как правило, положительный. Сахар обладает наркотическим действием. Он активирует те же центры удовольствия головного мозга, что и наркотические средства. К счастью, тяга к сахару преодолевается легче, чем наркотическая. Обычно нужно выдержать всего неделю. Сахар превращает вас в постоянно голодное животное. Мало того, что его избыток за счёт гормона инсулина приводит к гипогликемии и неконтролируемому голоду, он ещё и нарушает чувствительность центров насыщения к сигнальному гормону лептину, основная задача которого состоит в том, чтобы подать сигнал мозгу: "Я наелся, мои клетки полны жиром, хватит есть". Мозг в отсутствие сигналов насыщения думает, что человек голодает, и заставляет его есть ещё и ещё. Сахар является излюбленной пищей паразитов, грибков и болезнетворных микробов кишечника. Именно поэтому любая терапия пищеварительного тракта предполагает исключение сладкой и рафинированной пищи. Сахар истощает железы внутренней секреции. Это относится не только к поджелудочной железе. Сахар наносит печать старости на кожу лица. Кожа становится дряблой и морщинистой. Почему это происходит? Сахар липнет к белкам. В результате формируются вредоносные молекулы. Сахара повреждают белковые волокна коллагена и эластина, которые поддерживают плотность и эластичность кожи. Сахар является связующим звеном между диабетом, ожирением и атеросклерозом коронарных артерий. Этот список можно продолжать ещё очень долго. Но я, пожалуй, остановлюсь и расскажу об одном из методов диагностики рака. Не пугайтесь, вам он пока не грозит. Возможно, этот метод послужит предостережением для тех, Кто ещё не решился расстаться со сладкой булочкой, вареньем, любит побаловать себя мороженым или просто кладёт в чашку кофе пару кусочков сахара. Один из современных методов диагностики рака, как ни странно, предполагает определение зон, где происходит интенсивное нарушение метаболизма глюкозы. Именно они и отображаются при сканировании. Позитронно-эмиссионная томография ПЭТ На момент написания книги только начала распространяться в России. Это отличная, наиболее достоверная диагностика. Хотя понятно, что биопсию никто не отменял. Не все онкологи даже знают об этом исследовании, так как это новое, развивающееся направление. При ПЭТ-томографии выявляются нарушения метаболизма глюкозы, и радиоактивное вещество концентрируется в тех местах, где присутствует раковая опухоль. за счет чего же? Да просто раковые клетки питаются сахаром. Вы об этом не знали? Однако я что-то не припомню, чтобы хоть один врач советовал Анке больному ограничить сахар. Низкоуглеводная диета с высоким содержанием жира может заменить химиотерапию и облучение даже для самых смертоносных видов рака, говорит доктор Томас Сейфрид. ведущий исследователь онкологии и профессор в Бостонском колледже. Он утверждает: десятилетия исследований доказывают, что рак является метаболической, а не генетической патологией, как думали раньше. Почти все здоровые клетки в организме могут использовать для питания, чтобы выжить: жир, глюкозу и кетоны. Но раковые клетки лишены такого разнообразия. И требуют для своего усиленного роста огромное количество глюкозы. Они слишком быстро развиваются, и энергии из жиров и белков им просто будет не хватать. Таким образом, резко ограничивая углеводы в рационе онкобольных, мы тем самым ограничиваем первичное топливо для роста раковых клеток. Это отнюдь не значит, что диетой можно лечить рак. Мы сейчас говорим только о профилактике и вспомогательной терапии. Это означает, что гипоуглеводная диета прекрасная профилактика развития онкологии и вспомогательная мера при комплексном лечении рака. Эта простая и, казалось бы, совершенно логичная информация может для многих людей и даже ряда врачей показаться чем-то новым, необычным. Хотя учёные, занимающиеся изучением рака, Знают об этом на протяжении последних 80 лет. Явление активного поглощения онкологическими клетками углеводов впервые наблюдалось ещё в 1920 году немецким физиологом Отто Варбургом, который ещё в 1931 получил Нобелевскую премию за открытие того, что раковые клетки имеют дефектные митохондрии и для своего развития нуждаются в огромном количестве глюкозы. Несмотря на эти данные, подход до сих пор не был использован для борьбы с раком. Вспоминаем правила государственной медицины и фарм-индустрии: вас выгодно лечить, но не выгодно вылечивать. По данным РБК, в России впервые за долгие годы снова начал расти показатель смертности населения. В Петербурге, например, в январе и июле 2018 года смертность выросла на одну целую семь десятых процента. В целом по стране на одну целую шесть десятых процента. Количество пациентов, умирающих у нас в стране на протяжении всего лишь одного года с момента обнаружения заболевания, составляет двадцать две целые пять десятых процента. Это все происходит на фоне победоносных отчетов Минздрава об увеличении продолжительности жизни, на которую опираются авторы пенсионной реформы. На содержимое вашей домашней сахарницы. такой привычный беленький рафинированный сахар, но настолько он неестественен для природы человека и всего живого на земле, искусственно выделенный из концентрированный химический продукт. Отличие сахара рафинада в вашем шкафу от всех сахаров, находящихся во фруктах, сухофруктах, ягодах и даже кашах, заключается только в том, что они там находятся в связанном с клетчаткой состоянии и усваиваются намного медленнее. но что важно, намного меньше. Их действие при передозировке также катастрофично, но несколько оттянуто по времени. Итак, самые вредные простые углеводы, они моментально всасываются и резко достигают высоких концентраций в крови, пока уборщик инсулин не удалит их оттуда. Глюкоза самая быстрая, универсальная Мед от того желанное всеми тканями топливо для всех клеток живых организмов. Она идет на расхват и быстро находит своих потребителей, проникая в мозг, почки, кровь, легкие и другие органы. В печени избыток глюкозы, как и фруктозы, всегда откладывается в виде небольшой запачки на черный день – гликогена. Как вы уже знаете, наиболее быстро в гликоген трансформируется именно фруктоза. Природная функция и задача гликогена быть в резерве и поддерживать постоянный фиксированный уровень углеводов в крови даже в течение нескольких часов вынужденной голодовки после приёма пищи. Даже во время траты энергии при физической нагрузке. С помощью гликогена мы благополучно переживаем краткосрочные отрезки голодания, иногда до суток. В режиме острой нехватки углеводов организм может просуществовать всего лишь от 12 до 48 часов. Именно настолько хватает запасов резервного гликогена в мышцах и печени. Во время любой физической нагрузки сначала сжигается глюкоза, растворённая в крови. Но затем сигнал о нехватке топлива поступает в мозг, который в ответ посылает организму команду начать трансформацию в глюкозу запасённого в печени гликогена. Но надолго и этой энергии гликогена обычно всё же не хватает. При серьёзных энергозатратах становятся необходимы более серьёзные источники энергии. Неприкосновенным запасом топлива и последним рубежом обороны являются жиры, отложенные абсолютно у каждого в той или иной мере. Они идут на топливо после окончания запасов гликогена. Что нам с вами, собственно, и надо? Надо сказать, что именно головной мозг человека главный потребитель глюкозы. В среднем мозг каждого из нас весит примерно полтора килограмма, а потребляет он примерно 100 грамм глюкозы в сутки, больше, чем мышцы. 30 килограмм скелетной мускулатуры потребляют всего 35 грамм глюкозы в сутки. Из расчета, что обычный 70-килограммовый человек Не берем в расчет спортсменов, имеющих примерно сорок процентов мышечной массы, то головной мозг выходит по потреблению энергии, если не на первое, то уж точно на второе место. В мозгу глюкоза не запасается, поэтому он полностью зависит от ее своевременной поставки как с продуктами питания, так и за счет распада запасов гликогена. При активной физической или умственной нагрузке расходуются глюкоза, да и запасы гликогена очень быстро. Каких-то 15 минут интенсивной пробежки, и нет ни её, ни гликогена. Даже если голодный человек будет лежать в состоянии покоя на диване без лишних движений, всё равно к третьему дню гликоген у него непременно закончится. А мозг в это время продолжает настойчиво требовать глюкозы. требует всё время непрерывно и в диких количествах. И попробуй ему не дать. Мозг без глюкозы накрывается через 10 секунд. Там реально обратный отсчёт врубается, как в фильмах с обезвреживанием бомбы, по секундам. 10, 9, 8, 3, 2, 1, смерть. У врачей это называется гипогликемическая кома. Однако я что-то не помню, чтобы хоть кто-нибудь из сторонников лечебного голодания вдруг впал в кому и скончался прямо на глазах у всей семьи. Мозг у всех работает до последней минуты. В общей сложности у каждого из нас в запасе есть обычно 300-350 г гликогена. Этого запаса хватит на двое-трое суток спокойного автономного плавания. Это совсем немного, если сравнить с 15 кг жировой ткани у обычного мужчины весом почти 70 кг, а при ожирении ещё и сбыточными 20, 30, 40 кг, содержащими в себе колоссальный запас энергии. Так что самое главное хранилище топлива у нас в организме всё же жиры. Но как же не хочет наш организм отдавать свои последние источники энергии? выкручивается как только может Так вот, ни у одного человека даже на самой жёсткой диете и даже при полном голодании за многие годы наблюдений не развилась гипогликемическая кома. Никогда. Вроде бы это абсурд. Так не может быть. Должны дохнуть пачками уже на третий день, когда батарейки заканчиваются. А он нет. Так значит, что-то неправильно с законом сохранения энергии? Да нет, всё правильно. Просто включаются другие древние механизмы защиты, дремлющие миллионы лет с тех пор, когда человек ещё не знал сладкого вкуса сахара и мёда, да и злаковых для выпечки, даже хлеба ещё не было. Запомните, что мозг, как великий диктатор и хозяин, всегда получит то, что ему необходимо глюкозу. не считаясь ни с чем и при любых обстоятельствах всегда даже если глюкозы нет кончилась вся у него на это абсолютный и безоговорочный приоритет что бы ни случилось в какой бы степени истощение организм ни был нервные клетки будут накормлены всегда организм по команде мозга не задумываясь пустит на это жировую и мышечную ткань белки плазмы крови да вообще что угодно и перегонят их в глюкозу, как в самогонном аппарате, и отдаст нервной ткани на любимое кушай. Представьте умирающего от голода человека. У него уже отсутствует весь жир вплоть до жировой прослойки глазниц. От этого начинает проступать венозная сеть глазницы, которая внешне проявляется как тёмные круги под глазами. Мышцы стали как верёвочки, разрушена слизистая кишечника, И ворсинки и пителия вплоть до утраты пищеварительной способности. Но всегда до последних секунд мозг будет получать необходимое ему питание в полном объеме. И даже на вскрытии после смерти он один будет в полном порядке. Почему? Да потому что остановка работы мозга это полная, необратимая биологическая смерть. И вы это понимаете, и я. и он это понимает. Поэтому вся физиология организма настроена прежде всего на сохранение полноценной работы мозга. И это мы тоже можем использовать в выгодой для себя, сохраняя белковую массу и заставляя организм сконцентрироваться на утилизации именно жиров. Но голодаем мы редко, а покушать любим. При достаточном, а порой и избыточном поступлении углеводов с пищей После того, как жизненно важные органы вдоволь насытились глюкозой, и её в крови всё равно остаётся ещё слишком много, переизбыток. Инсулин уже не справляется. Он выделяется из поджелудочной железы после любой еды, но в разных количествах и способствует проникновению глюкозы в мышечную и жировую ткани. Можно сказать, что это основная роль инсулина впускать и не выпускать. Он повышает усвоение глюкозы клетками организма для использования ее на энергетические нужды, а когда эти баки полны, тащит глюкозу, перегоняя ее в жиры и одновременно блокирует выход жирных кислот из жировых клеток. Не зря эта схема носит название сберегающий жиры эффект. Мало того, что инсулин перекрывает ворота для выхода жиров из жировых клеток, а депоцитов. Так он усиленно впихивает в них жиры и углеводы, проплывающие мимо в потоке крови. Но инсулину и этого мало. Он возбуждает у вас аппетит, чтобы этот конвейер жиров не останавливался никогда. Я прямо чувствую, как вам ужасно интересно, а за счет чего же это происходит? Или уже все это надоело? Но ведь вам этого нигде и никогда не расскажут. А я порой специально повторяю, чтобы вы лучше поняли общую картину, ну и запомнили, конечно. Хотя я, честно говоря, уже даже сам порой точно не помню, что писал в самом начале этой книги. Инсулин захватывает сахар из крови и тащит его для трансформации в энергию гликогена. Но так как инсулина на этот момент в крови бывает обычно слишком много, помните пациента, у которого инсулин даже на тащак был очень высок. То и уровень сахара в крови быстро падает, и падает он ниже нормы. А вот уровень инсулина в крови при этом будет все еще оставаться слишком высоким. Дальше уровень сахара в крови продолжает стремительно падать и уже доходит до критических значений, а называется это состояние гипогликемией. Внешне оно проявляется слабостью, утомляемостью, раздражимостью, но самое главное абсолютным, почти неконтролируемым голодом. Это именно тот самый углеводный голод, потому что желудок в этот момент полный, ведь мы с вами только что позавтракали. Следовательно, гормон грелин не выделяется. Психологи называют это состояние экстернальным пищевым поведением. Такие люди едят почти постоянно, независимо от того, когда они в последний раз принимали пищу. Им важна не пища, а углеводы в ней. При этом определяющее значение имеет только доступность продуктов. Эти люди никогда не пройдут мимо пирожковой, киоска с мороженым или двери продуктового магазина. Они будут есть различные булочки, пирожные и тортики до тех пор, пока не опустеет коробка или вазочка. Они едят всегда, когда имеют доступ к пище. Не связано это с медленно формирующимся нарушением чувства насыщения. Опять же, гормон грелин При этом они почему-то всегда уверены, что не наедаются только потому, что у них растянувшийся до непомерных размеров желудок. Но вы то теперь понимаете, в чем истинные гормональные причины такого ненормального поведения. Такие люди не могут терпеть голод, который может возникнуть даже на сытый желудок, но на фоне падения сахара в крови. А кто его сможет вытерпеть? Вот в чем парадокс. Люди жалуются на головные боли, постоянную усталость, плохую память, чувство сонливости. У них возникают проблемы со зрением, бывают приступы озновы или зевоты. Многие становятся раздражительными и даже агрессивными. Нервозное и раздражительное состояние возникает, как правило, ближе к обеденному времени, часам к трем, а затем уже вечером после семи часов. Самое частое время скандалов в семье. От озно бочаще страдают женщины, чем мужчины. Это состояние также отмечается обычно к полудню. Все это явные признаки гипогликемии. Существует даже такой термин, как функциональная гипогликемия, симптомы которой очень схожи с теми, которые возникают при хроническом переутомлении или недостаточном кровообращении головного мозга. И утолить этот голод возможно только быстрыми углеводами с высоким гликемическим индексом, которые также быстро восстановят нормальный уровень сахара крови. И тут вопрос только в времени, сколько вы сможете выдержать пытку голодом. Но даже съев любой продукт, содержащий углеводы, произойдёт та же цепочка событий: повышенный сахар в крови, выделение инсулина, снижение сахара в крови ниже нормы. состояние гипогликемии и жажда углеводов. И такие циклы могут повторяться по 7 раз в день, заставляя вас питаться одними только углеводами. Так это состояние диетологии называют углеводная зависимость или углеводная жажда. Хотя психологи такую зависимость и не признают, но всё же, что такое зависимость? Зависимость аддикция, навязчивая потребность, подвигающая человека к определённой деятельности, сопровождающаяся синдромом отмены при прекращении приёма. Причём отнюдь не важно, какая именно это зависимость: алкогольная, наркотическая или углеводная. Зависимость всегда управляет вами. И на этой углеводной игле сидит большая часть населения мира. Наркотики да ещё и совершенно легальные. Давайте-ка сейчас ещё раз вместе внимательно проследим за поведением простых углеводов в организме. Про сложные не говорим, с ними всё понятно, от них тоже бывает вред, но только при переизбытке. Итак, перед нами типичный завтрак делового человека: чашка сладкого кофе с тостами или сдобной булочкой. Вроде бы прекрасное, лёгкое начало дня, никаких жиров. По утрам надо есть углеводы, чтобы организм проснулся, подстегнуть обмен веществ. Но на самом деле утро добрым не бывает, и от такого начала дня не приходится ждать ничего хорошего. После того, как пища поступила в желудок, она быстро переваривается и превращается в глюкозу, которая тут же поступает в кровь. Когда вы употребляете быстрые углеводы, неважно, что это будет, кусок белого свежего хлеба, не зря эндокринологи рассчитывают назначаемый больным инсулин именно в хлебных единицах. Булочка или даже чашка попросту вот чая, кофе с двумя кусочками сахара. У вас резко поднимается уровень сахара в крови. Это называется гипергликемия. Я уже не раз упоминал, что подобные подъемы сахара наносят колоссальный вред нашему организму, и особенно это отражается на мелких сосудах. Поэтому организм защищается от него, как может. Сразу же просыпается поджелудочная железа и выделяет в кровь инсулин, чтобы снизить уровень сахара в крови. Инсулин убирает сахар из крови, а избыточный оставшийся сахар превращает в жиры. Отлично, механизм сработал, организм надежно защищен, а вас можно поздравить с новыми дополнительными жировыми складочками. Ну и как, хорошенькое начало дня. Но не спешите. Вы же знаете, что на этом все не заканчивается. Организм ведь не знает, сколько вообще сахара в него поступит, но притчуствует, что немало, раз уж его концентрация в крови так быстро растет. Да он только по одному вкусу сладкого на языке сахара заменителя уже дает команду на выделение инсулина. Поэтому и инсулина организм так на всякий случай выбрасывает всегда несколько больше, чем нужно, про запас. И от этого уровня сахара в крови быстро падает ниже нормы. Опять же наступает вторая фаза гипогликемия, которая внешне проявляется всё так же слабостью, утомляемостью, раздражительностью и голодом. Это именно углеводный голод, потому что желудок у вас полный, вы только что позавтракали, вам страстно не хватает глюкозы, сахара, и хочется перекусить, чем бы вы думали, правильно, простыми, быстрыми углеводами. Потому что если у вас что-то болит, вам срочно нужно обезболивающее. Чем быстрее, тем лучше. Организм страстно требует углеводов. Требует быстро и агрессивно, прямо сейчас. Но к счастью, даже на этом этапе выделение инсулина клетками поджелудочной железы может быть ещё не нарушено, и видимых причин бежать к врачу вроде бы и нет. Но пройдёт совсем немного времени, и обязательно разобьётся следующая стадия. нечувствительность рецепторов к инсулину. То есть он не сможет уже полноценно транспортировать сахар по назначению. В дальнейшем это неизменно приведёт к повышению выделения инсулина, так как нормальной его дозировки уже не будут справляться с углеводной нагрузкой. При этом сахар в крови на анализах будет в норме или даже занижен. Инсулина там много. Правда, я забыл сказать, что даже большинство наших эндокринологов никогда не назначают анализ крови на инсулин. А зачем тратить деньги? Сахар же ещё в норме. И только когда запасы инсулина в поджелудочной железе подойдут к концу, а сахар просто никому будет убирать из крови, и вот цифры начнут стремительно расти. Как следствие происходит гибель части изношенных клеток поджелудочной железы. которые в норме должны вырабатывать инсулин. Но мы их буквально изнасиловали и убили, а врачи это проспали. И в результате мы неизменно и безусловно получаем сахарный диабет во всей его необратимой красе. Врачи тут же подхватятся и назначат вам колоть дополнительный инсулин, при этом даже не снизив в рационе количество сахара. Всё, вы стали инсулиновым наркоманом. И теперь индустрия по его производству получила новый источник доходов, а вы инвалидность. А ведь этот процесс можно было остановить в самом начале, сделав всего лишь один дополнительный анализ на инсулин, убрав из рациона углеводы и назначив вовремя соответствующие препараты. Опять вспоминаем правило: вас не выгодно вылечивать, вас выгодно лечить. Вот как примерно выглядит месячная доза инсулина для больного инсулинозависимой формой сахарного диабета. Страшно? А ведь это возможно ваше будущее и расплата за постоянное неконтролируемое употребление не только сладостей, но и обычного и с виду такого безвредного белого хлеба. Так страшно, просто фильм ужасов. Это просто пелена спала. Точнее, я её сдёрну. И вы, как в матрице, увидели настоящий мир.